Второй день заключения. Меледи снилось, что Д'Артаньян наконец-то в ее руках, что она присутствует при его казни, и эту очаровательную улыбку на устах у нее вызывал вид его ненавистной крови, брызнувшей под топором палача. Она спала, как спит узник, убаюканный впервые блеснувшей надеждой. Когда наутро вошли в ее комнату, Она еще лежала в постели. Фельдтон остался в коридоре. Он привел женщину, про которую говорил накануне, и которая только что приехала. Эта женщина вошла в комнату и, подойдя к Миледи, предложила ей свои услуги. Миледи обычно была бледна, и цвет ее лица мог обмануть того, кто видел ее в первый раз. — У меня лихорадка, — сказала она. — Я ни на миг не сомкнула глаз всю эту долгую ночь. Я ужасно страдаю. Отнесетесь ли вы ко мне человечнее, чем обошлись здесь со мной вчера? Впрочем, все, чего я прошу, чтобы мне позволили остаться в постели. Не угодно ли вам, чтобы позвали врача? — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор, не произнося ни слова. Миледи рассудила, что чем больше вокруг нее будет народу, тем больше будет людей, которых она могла бы разжалобить, и тем больше усилить надзор лорда Винтера. К тому же врач может объявить, что ее болезнь притворна, а Миледи, проиграв первую игру, не хотела проигрывать и вторую. «Посылать за врачом?» — проговорила она. «К чему?» «Эти господа объявили вчера, что моя болезнь — комедия. То же самое было бы, без сомнения, и сегодня» ведь со вчерашнего вечера они успели предупредить врача. В таком случае вмешался выведенный из терпения Фельтон. — Скажите сами, сударыня, как вы желаете лечиться? — Ах, боже мой, разве я знаю как? — Я чувствую, что больна, вот и все. Пусть мне дают что угодно, мне все равно. — Пойдите, пригласите сюда лорда Винтера, — приказал Фельтон, которого утомили эти нескончаемые жалобы. — О, нет, нет! — вскричала Миледи. — Нет, не зовите его, умоляю вас. Я чувствую себя хорошо, мне ничего не нужно, только не зовите его. Она вложила в это восклицание такую горячность, такую убедительность, что фельтон невольно переступил порог комнаты и сделал несколько шагов. — Он вошел ко мне, — подумала Миледи. — Однако, сударыня, — сказал фельтон если вы действительно больны, мы пошлем за врачом. «А если вы нас обманываете, ну что ж, тем хуже для вас, но, по крайней мере, нам не в чем будет себя упрекнуть». Миледи ничего не ответила и, уткнув прелестную головку в подушке, залилась слезами. Фельтон с минуту смотрел на нее с обычным своим бесстрастием. Затем, видя, что припадок грозит затянуться, вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не показывался. «Кажется, я начинаю понимать», — с неудержимой радостью сказала про себя Меледи и зарылась под одеяло, чтобы скрыть от всех, кто, возможно, подсматривал за нею, этот порыв внутреннего удовлетворения. Прошло два часа. «Теперь пора болезни кончиться», — решила Меледи. «Встанем и постараемся сегодня же добиться чего-нибудь. У меня только десять дней» и второй из них сегодня вечером истекает. Утром, когда входили в комнату Миледи, ей принесли завтрак. Миледи сообразила, что скоро придут убирать со стола, и тогда она опять увидит Фельтона. Миледи не ошиблась. Фельтон явился снова, и, не обратив ни малейшего внимания на то, притронулась ли Миледи к еде или нет, распорядился вынести из комнаты стол, который обычно вносили уже накрытым. Когда солдаты выходили, Фельтон пропустил их вперед, а сам задержался в комнате. В руке у него была книга. Миледи, полулежа в кресле, стоявшем подле камина, прекрасная, бледная, покорная, казалась святой девственницей, ожидающей мученической смерти. Фельтон подошел к ней. «Лорд Винтер, он католик, как и вы, сударыня» подумал, что вас может тяготить то, что вы лишены возможности исполнять обряды вашей церкви и посещать ее службы. Поэтому он изъявил согласие, чтобы вы каждый день читали ваши молитвы. Вы найдете их в этой книге. Заметив, с каким видом Фельдтон положил книгу на столик, стоявший возле Миледи, каким тоном он произнес слова «ваши молитвы», и какой презрительной улыбкой он сопровождал их, Меледи подняла голову и более внимательно взглянула на офицера. И тут, по его строгой прическе, по преувеличенной простоте костюма, по его гладкому, как мрамор, но такому же суровому и непроницаемому лбу, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, каких ей приходилось встречать, как при дворе короля Якова, так и при дворе французского короля, где, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, они иногда искали убежище. Ее осенило внезапное вдохновение, что бывает только с людьми гениальными в моменты перелома и в те критические минуты, когда решается их судьба, их жизнь. Эти два слова, ваши молитвы и беглый взгляд, брошенный на Фельтона, Вдруг уяснили Миледи всю важность тех слов, которые она произнесет в ответ. Благодаря свойственной ей быстроте соображения, эти слова мгновенно сложились в ее уме. «Я», — сказала она с презрением, созвучным презрению, подмеченному ею в голосе молодого офицера, — «я, сударь, мои молитвы?» «Лорд Винтер, этот развращенный католик, отлично знает, что я...» Ни одного с ним вероисповедания. Это ловушка, которую он мне хочет поставить. «Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон с удивлением, которое несмотря на его умение владеть собою, ему не вполне удалось скрыть. «Я скажу это в тот день», — вскричала с притворным воодушевлением Миледи, — «когда достаточно пострадаю за свою веру. Взгляд Фельдтона открыл Миледи, как далеко она продвинулась в своих стараниях одной этой фразой. Однако молодой офицер не проронил ни слова, не сделал ни малейшего движения, и только взгляд его говорил красноречиво. «Я в руках моих врагов», — продолжала Миледи тем восторженным тоном, который она подметила у Пуритан. «Уповаю на Господа моего. Или Господь спасет меня...» или я погибну за него. Вот мой ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру. А книгу эту, — прибавила она, указывая на молитвенник пальцем, но не дотрагиваясь до него, словно боясь осквернить себя таким прикосновением, вы можете унести и воспользоваться ею сами, ибо вы, без сомнения, вдвойне сообщник лорда Винтера, сообщник в гонении и сообщник в ереси. Фельдтон ничего не ответил, взял книгу с тем же чувством отвращения, которое он уже выказывал, и удалился, задумавшись. Около пяти часов вечера пришел лорд Винтер. У Миледи в продолжении целого дня было достаточно времени обдумать свое дальнейшее поведение. Она приняла своего девеля как женщина, уже вполне овладевшая собою. Кажется... Начал барон, развалясь в кресле напротив Миледи и, небрежно вытянув ноги на ковре перед камином. «Кажется, мы совершили небольшое отступничество». «Что вы хотите этим сказать, милостивый государь? Я хочу сказать, что с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись, вы переменили веру. Уж не вышли ли вы за третьего мужа, протестанта?» «Объяснитесь, милорд» произнесла пленница величественным тоном. — Заявляю вам, что я слышу ваши слова, но не понимаю их. — Ну, значит, вы совсем не верующие. Мне это даже больше нравится, — насмешливо возразил лорд Винтер. — Конечно, это больше вяжется с вашими правилами, — холодно заметила милеть О, признаюсь вам, для меня это совершенно безразлично. Если бы вы даже и не признавались в своем равнодушии к вопросам веры, милорд, ваше распутство и ваши беззакония изобличили бы вас. Хм. Вы говорите о распутстве госпожами Салина, леди Макбет. Или я толком не расслышал, или вы, черт возьми, на редкость бесстыдны. Вы говорите так потому, — Что знаете, что нас слушают, — холодно заметила Миледи, — и потому, что хотите вооружить против меня ваших тюремщиков и палачей. — Тюремщиков, палачей? Вот так раз, сударыня. Вы впадаете в патетический тон, и вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Впрочем, через неделю вы будете там, где вам надлежит быть, и мое намерение будет доведено до конца». «Постыдное намерение! Нечестивое намерение!» — произнесла Миледи с экзальтацией жертвы, бросающей вызов своему судье. «Честное слово, мне кажется, эта развратница сходит с ума», — сказал лорд Винтер и встал. «Ну, довольно. Ну, успокойтесь же, госпожа Пуританка, или я велю посадить вас в тюрьму. Готов поклясться, это должно быть мое испанское вино бросилось вам в голову. Впрочем, не волнуйтесь». Такое опьянение не опасно и не приведет к пагубным последствиям. И лорд Винтер ушел, отпуская ругательство, что в ту эпоху было в обычае даже у людей высшего общества. Фельтон действительно стоял за дверью и слышал до единого слова весь разговор. Меледи угадала это. «Да, ступай, ступай», — прошептала она вслед своему деверю. Пагубные для тебя последствия не заставят себя ждать, но ты, глупец, заметишь их только тогда, когда их уже нельзя будет избежать. Опять стало тихо. Прошло еще два часа. Солдаты принесли ужин и увидели, что Меледи громко читает молитвы, те молитвы, которым научил ее старый слуга, ее второго мужа, ревностный пуританин. Она, казалось, была в каком-то экстазе и даже не обращала внимания на то, что происходило вокруг нее. Фельтон сделал знак, чтобы ей не мешали, и когда все было приготовлено, бесшумно вышел вместе с солдатами. Меледи знала, что за ней могут наблюдать в окошечко двери, а потому прочитала свои молитвы до конца, и ей показалось, что часовой у ее двери ходит иначе, чем ходил до сих пор и как будто прислушивается. В этот вечер ей ничего больше и не надо было. Она встала, села за стол, немного поела и выпила только воды. Через час солдаты пришли вынести стол, но Миледи заметила, что на этот раз Фельтон не сопровождал их. Значит, он боялся часто видеть ее. Миледи отвернулась к стене и улыбнулась. Эта улыбка выражала такое торжество, что могла бы ее выдать. Она подождала еще полчаса. В старом замке царила тишина. Слышен был только вечный шум прибоя. Это необъятное дыхание океана. Своим чистым, мелодичным и звучным голосом Меледи запела первый стих излюбленного псалма Пуритан. «Ты нас, о Боже, покидаешь, чтоб нашу силу испытать». «А после сам же осеняешь небесной милостью тех, кто умел страдать». Перевод стихов Лозинского, примечание, редакция. Эти стихи были очень далеки от совершенства, но, как известно, пуритане не могли похвастаться поэтическим мастерством. Меледи пела и прислушивалась. Часовой у ее двери остановился, как вкопанный». Из этого Миледи могла заключить, какое действие произвело ее пение. И она продолжала петь с невыразимым жаром и чувством. Ей казалось, что звуки разносятся далеко под сводами, и как волшебные чары смягчают сердца ее тюремщиков. Однако часовой, без сомнения, ревностный католик стряхнул с себя это очарование и крикнул через дверь «Да замолчите, сударыня!» Ваша песня наводит тоску, как заупокойное пение, и если кроме удовольствия стоять здесь в гарнизоне придется еще слушать подобные вещи, то будет уж совсем не в моготу. Молчать сурово приказал кто-то, и Миледи узнала голос Фельтона. «Чего вы суетесь не в свое дело, наглец? Разве вам было приказано, чтобы вы мешали этой женщине петь? Нет. Вам велели стеречь ее и стрелять, если она затеет побег». «Стерегите ее! Если она надумает бежать, убейте ее! Но не отступайте от данного вам приказа!» Выражение неописуемой радости, мгновенное, как вспышка молнии, озарило лицо Миледи, и, точно не слыша этого разговора, из которого она не упустила ни одного слова, пленница тотчас снова запела, придавая своему голосу всю полноту звука, все обаяние и всю чарующую прелесть» какой наделил его дьявол. Для горьких слез, для трудной битвы, для заточения и цепей есть молодость, есть жар молитвы, ведущий счет дням и ночам скорбей. Голос Миледи, на редкость полнозвучный и проникнутый страстным воодушевлением, придавал грубоватым неуклюжим стихам псалма магическую силу и такую выразительность, какую самые восторженные пуритане редко находили в пении своих братьев, хотя они и украшали его всем пылом своего воображения. Фельтону казалось, что он слышит пение ангела, утешающего трех еврейских отроков в печи огненной. Миледи продолжала: "Но избавление час настанет для нас, о всеблагой Творец, и если воля нас обманет, то не обманут смерть и праведный венец". Этот стих, в который неотразимая очаровательница постаралась вложить всю душу, довершил смятение в сердце молодого офицера. Он резким движением распахнул дверь и предстал перед миледи бледной, как всегда, но с горящими, блуждающими глазами. «Зачем вы так поете?» — проговорил он. И таким голосом. «Простите», — кротко ответила Миледи. «Я забыла, что мои песнопения неуместны в этом доме. Я, может быть, оскорбила ваше религиозное чувство, но, клянусь вам, это было сделано без умысла. Простите мою вину, быть может, и большую, но, право же, невольную». Миледи была так прекрасна в эту минуту, религиозный экстаз, в котором, казалось, она пребывала, придавал такое неземное выражение ее лицу, что ослепленному ее красотой Фельтону почудилось, будто он видит перед собой ангела, пение которого он только что слышал. «Да — Да-да, — ответил он, — да, вы смущаете, вы волнуете людей, живущих в замке. Бедный безумец сам не замечал бессвязности своих слов, а Амеледи между тем зорким взглядом старалась проникнуть в тайники его сердца. «Я не буду больше петь», — опуская глаза, сказала Амеледи со всей кротостью, какую только могла придать своему голосу, со всей покорностью, какую только могла изобразить своей позой. «Нет, нет, сударыня», — возразил Фельдтон, — «только пойте тише, в особенности ночью». И с этими словами Фельдтон, чувствуя, что он не в состоянии надолго сохранить суровость по отношению к пленнице, бросился вон из комнаты. — Вы хорошо сделали, господин лейтенант, — сказал солдат. — Ее пение переворачивает всю душу. — Впрочем, к этому скоро привыкаешь. Голос у нее такой чудесный.